Они выглядят сильными. Подходит для видов, живущих на севере. Это озеро по форме берегов выглядело как два, слившихся воедино. С юга было меньшее озеро, где жили людоящеры. Примерно наполовину бывшее болотом, а на другую половину озером. Поскольку уровень воды был достаточно низок, здесь не водилось много больших монстров. А вот северная часть озера была глубже. Там было много гигантских монстров, и они были сильнее. Конечно, с точки зрения Мара разница была невелика. Эти людожабы случайно не вида с названием Тувейк? Они были монстрами, жившими в видовитом болоте, некогда окружавшим Назарик. Его сестра приручила некоторых из них. Ну, мне подобное неизвестно. Может, лучше спросить его самого, когда он вернется? Он должен быть скоро. Тогда я так и поступлю. Это уже другая тема, но выглядит, будто вы здесь строите что-то большое. «Для чего это? Не похоже, что это оборонительная система деревни?» «Да, мы строим четвертую рыбную ферму». Мар понял после того, как Сосурью объяснил детали. «Хорошо, что племена людоящеров объединены. Но здесь возникает вопрос запасов продовольствия. Даже несмотря на то, что многие умерли в войне, пищи, добываемой в этой местности, не хватало на всех. Хорошим решением было бы вернуться назад к местам, где были старые деревни, и охотиться там». Но новый смотритель людоящеров, Кацит, не позволил этого. Если передвигаться большими группами, например, всем племенем, появляется высокий шанс быть атакованными монстрами. Кацит беспокоился, что и так небольшое число людоящеров уменьшится еще больше. Поэтому он рассматривал вопрос пропитания как основу процветания людоящеров. Для начала он принес еду из Назарика с разрешения Айнса и раздал ее людоящерам. Далее он исследовал способы полупостоянной добычи еды. Его внимание привлекла рыбная ферма Зарюсу. После обсуждения с Демиургом, Кацет э, приступил к созданию более эффективных рыбных ферм. Строительство рыбных ферм шло с огромной скоростью. И уже были построены три гигантские фермы. А эта, четвертая, была на подходе. Но вы не можете начать выращивать их, пока они мальки, правильно? Да, наши... Нет, знание моего младшего брата относится только к выращиванию рыбы, которая уже сама по себе росла. Но господин Демиург научил нас основам. Таким образом, мы также готовим рыбную ферму для выращивания мальков. А также я предсказываю, что в течение нескольких лет мы удвоим поставки всего нашего пр продовольствия только за счет рыбных ферм. Итак, через несколько лет мы сможем отказаться от любой рыбы из Назарика. И, конечно, вы всегда будете иметь возможность получить нашу на случай чрезвычайной ситуации. Мы все очень благодарны владыке Айнсу за то, что он дал нам так много рыбы. Кстати, в рыбе, которую мы получили, не было органов, как она жила. Есть ли существа, не нуждающиеся в пище, как и некоторые монстры? Нет, учитывая, что они не имели каких-либо костей, а также... Эта еда сделана высшими существами, такими как владыка Айнс. Пища, которую привез Кацит, была приготовлена вместе под названием котел Дакты. Неужели это так? Он может сотворить достаточно рыбы, чтобы прокормить всех нас? Сасарью покачал головой. Когда Зариусу и другие, проживающие в большом замке, вернулись на некоторое время, они рассказывали о сне наяву, они рассказывали о различных мирах великой Грибницы Назарики, как о истинном царстве Бога. Неужели владыка Айнс обладает силой бога? А как же иначе? Мара удивился. Почему этот людоящер задал столь очевидный вопрос? Удивленное выражение появилось на его лице. В конце концов, Айнс Олгон был величайшим из богов и его создателем. Это так. Это все благодаря владыке Айнсу. Спасибо ему. Хорошо, я передам ему вашу благодарность. Часть третья. 10.30 по времени Назарика. «Ты слишком сильно шумишь. Потише!» Ань сделала жест левой рукой и застыл в этой позе. Он отошел на шаг назад и вернулся в исходную позицию. «Ты слишком сильно шумишь. Потише!» Еще раз он сделал движение левой рукой и застыл посередине жеста. Он окинул взглядом свое отражение в зеркале и слегка скорректировал положение своей левой руки. «Хорошо?» Эта позиция? Нет, будет ли круче, если я протяну руку чуть левее?» Он вернулся в изначальную позу. Ты слишком сильно шумишь, потише. Наконец, удовлетворенной позой, Айнс взял блокнот со стола рядом. Раз уж я завершил позу, мне следует поработать над словами, пока есть лишнее время. Он обвел в кружок фразу, которую он практиковал ранее и перевернул страницу. Большинство предложений, написанных на странице, были различными вариантами фразы ⁇ Стоит это обдумать ⁇ Чрезмерные и неприменимые фразы были вычеркнуты. Для Айнса, который привык быть обычным человеком, было трудно вести себя как лидер. Поэтому он постоянно практиковался играть эту роль, просто на всякий случай. Разумеется, весь блокнот был заполнен фразами, составленными Айнсом лично. Даже несмотря на час проведенный за тренировками, Айнсу не требовался отдых. Айнс был высшим повелителем, но реально он едва ли что-то делал, за исключением важных решений или чрезвычайных ситуаций, которые требовали бы его лидерства. Делать было нечего. Альбеда взяла на себя детали и все, чему Айнсу оставалось заниматься – просматривать отчеты, Поскольку в отчетах никогда не было ничего, что требовало бы его внимания, Он просто их все бегло просматривал. Отношения не подходящие правителю, но пока Альбеда была рядом и не было никаких ЧП, проблем с этим не возникало. Любые приличные организации должны быть так устроены, как ни крути. Тому, кто стоит выше остальных, нежелательно работать на передовой. Безумие для главнокомандующего армией сражаться в первых рядах. Ну, разве что для поднятия боевого духа. Потому что там скрытые опасности, которые невозможно просчитать наперед. Я должен оставить профессию приключенца и собирать знания, чтобы справиться с чрезвычайными ситуациями. Я знаю, мне нужно также тренировать и разум. Но что мне делать? Кто будет учителем? Как мне не разрушить представление об Айнц Олгоне, в которого все верят? Все в Назарике уважали Айнца как верховного повелителя и преклонялись перед ним. Это правильно. Айнза уважали его подчиненные, созданные его бывшими товарищами. Они были в некотором роде их детьми. Так же, как отец не может предать ожидания своего сына, Айнз не может предать их. Вот почему он практиковал актерскую игру в надежде, что он хотя бы внешне будет соответствовать ожиданиям. Айнз полностью понимал, что это было постыдно. С другой стороны, чего он будет закрывать двери и запрещать появляться горничным и восьминогим кинжало-паукам-убийцам, что охраняли вход. Наверное, когда-нибудь он откнется лицом в подушку и будет кричать а а когда не сможет больше этого выносить. Что-то подходящее верховному повелителю Назарика фигуре, которую уважают. Айнс перевернул страницу с чувством, будто кашляет кровью. Было еще множество слов, которые он придумал в свободное время, и казалось, что последнее слово все еще было где-то за горизонтом. Айнс Ол Гон был нежитью, и эмоции выше определенного порога подавлялись. Однако, мне нужно передохнуть. Сознание Сузуки Сатору устало от духовной нагрузки и кричало об этом. Она кричала, что больше не хочет этим заниматься. Но из плотно сжатых челюстей Айнза вышел другой звук. «Что ты делаешь? Мне нужно работать усерднее!» Айнз стругал себя за то, что ему захотелось избежать всего этого. И его глаза восстановили свою силу. Он посмотрел в зеркало. Внезапно раздался цифровой звук. «Пип-пип-пип-пип-пип-пип». Источником был браслет на его левой руке. Это был райский звук для Айнза. Он выключил быстрое пикание и глубоко вздохнул. Раз уж время вышло, то ничего не поделаешь. Да, время пришло. Айнс вернул блокнот в коробку. Когда он захлопнул крышку, то смог услышать звук закрытия нескольких замков. Если кто-то попытается открыть коробку силой, активируется большой массив атакующих заклинаний, каждая из которых будет направлена на уничтожение коробки пока не появится кто-то 90-го уровня с навыком вора или человек с 80-м уровнем чистой воровской специализации, было почти невозможно открыть ее. Эта коробка была надежной. Спрятал блокнот в такой охранной шкатулке, он положил ее в бездонный карман. В его бездонном кармане было несчетное число редких предметов. Как бы то ни было, высокоуровневый вор мог украсть предметы и оттуда. И хотя вор мог залезть туда, он не мог унести с собой все. Пределом были один или два предмета на игрока. Тем не менее, возможность быть ограбленным заставляла Айнса, который не должен чувствовать страха, потому что он нежить, содрогаться от ужаса. В этом новом мире были неизвестные вещи, например, таланты. Вот почему он спрятал коробку подобным образом, чтобы другие обратили внимание на редкие предметы вместо коробки. После того, как он положил ее. Он тут же ее проверил еще раз он проверял коробку постоянно, как домохозяйка проверяет, закрыта ли дверь, прежде чем отправиться в путь. Только после того, как он убедился, что она там, он вздохнул с облегчением.